Глава восьмая В подвале Григория Антарктива находилось нечто. По-другому увиденное мною назвать было нельзя. В темной, обложенной холодным камнем комнате висело что-то очень отдаленно похожее на человека. Существо было опутано десятками цепей из закаленной магией стали. «Можешь подойти ближе», — с болью в голосе произнес Григорий Антарктив. Цепи сдерживают ее очень давно. Вырваться не должна. Я остановился в двух метрах от существа и внимательно его разглядел. Не только мои глаза, но и само отражение на пару с магической силой пытались понять, что за чертовщина жила в подвале особняка Антарктивых. Опутанный цепями монстр имел вытянутое тело с длинными конечностями. Кожа существа была покрыта плотной, обледеневшей чешуей. И лишь лицо монстра было человеческим. Пожалуй, это и была его самая пугающая часть. Лицо молодой женщины, отдаленно похожей на Анастасию. Голубые волосы, бледная кожа. Но какой же безумный взгляд». Женщина вновь завопила, закрыв большую зубастую пасть. Когда-то она была человеком, но давно уже им не являлась. Это Дарья Антарктива, моя супруга, мать Анастасия. Представил мне монстра Григорий. От женщины несло темной магией. В ней ее было так много, что ее легко можно было спутать с фобом. Нет. В ней ее было даже больше, чем фобия как она стала такой спросил я а вы как думаете владимир вздохнул григорий думаю что ее прокрутил через свою мясорубку темный мир сказал свое мнение я дайте угадаю ее когда то похитили фобы хотя деда акима тоже когда то утащили в свой мир фобы, но тот сохранил рассудок и стал громадным вредным пауком. На безумие в нем не было и намека. Но Акима кое-что все же отличало от Дарьи Антарктивой. Аким магом не был, а Дарья была. «Да, Владимир», — кивнул Григорий, — «это произошло 18 лет назад. Я был на одной из своих нефтедобывающих станций. Моя жена была дома, когда на территорию этого особняка опустился темный час. Сколько она пробыла в темном мире?» — перебил его я. «Изменения колоссальные!» «Чуть больше двух недель», едва сдерживая слезы, ответил Григорий. «Тогда светлый день работал не так эффективно, как сейчас. Они закрыли портал, но через некоторое время он открылся снова. И она вернулась. Уже такой. И с тех пор вы держите ее здесь, в подвале?» удивился я. «Но зачем?» «А что я еще могу сделать, Владимир?» воскликнул Григорий. Если я покажу ее светлому дню, они ведь убьют ее. Вы уже показали ее светлому дню. Я состою в этой организации, — сообщил я. Нет, вы, вы не посмеете это сделать, Владимир Белов. В ужасе прошептал Григорий Антарктив. Но убить ее было бы наилучшим выходом, — постарался переубедить его я. Ее уже не излечить. Скверно изувечило ее тело, ее магию и ее рассудок. «Никакой артефакт здесь уже не поможет. Никакое чудо не спасет вашу супругу». «Как я могу позволить убить свою собственную жену?» — взмолился Григорий. «Она страдает. Неужели вы не видите?» — произнес я. И в подтверждение моим словам существо, которое некогда было дарей Антарктивой, издало очередной истошный вопль. Григорий вздрогнул и закрыл уши руками. — Да вы безумец! — постарался перекричать монстра я. — Бедная женщина страдает целых восемнадцать лет. Нужно было убить ее сразу же, как она появилась из Сразу же убить я ее не мог! — крикнул в ответ Григорий. «Почему — Почему? — не понял я. — Она еще вынашивала Анастасию! — заявил Антарктив и схватился за голову. «Что — Что? — обомлел я. Такого откровения я услышать не ожидал. Но это объясняло очень многое. Это объясняло все. «Ваша дочь прожила целых две недели в темном мире, находясь при этом в утробе матери?» – подытожил я. «Да», – кивнул Григорий Антарктив. «Клянусь, я хотел убить ее, но я был обязан дождаться, посмотреть, что появится на свет. Я был уверен, что Дарья вынашивает монстра». Но на свет в тот день появилась обычная девочка. «Девочка с изувеченными магическими каналами?» – поправил его я. «А что бы вы сделали на моем месте, Владимир?» – спросил он. «Убили бы и любимую женщину, и собственного ребенка?» Вопрос был непростым. Сразу ответить на него было невозможно. Я начал понимать Отдаркива. Ему пришлось принять очень непростое решение. «Думаю, что я, как и вы, спас бы девочку», — сказал я, «но после все равно избавился бы от ее матери». «Вот», — безумно усмехнулся Григорий, — «я тоже так думал. Но после рождения Анастасии я уже ничего сделать не смог. Меня не покидали мысли о том, что я еще смогу вернуть ее мать, смогу найти способ исцелить Дарью». «Прошло уже восемнадцать лет, Григорий», — напомнил ему я, «Вы уже не найдете решения этой проблемы. Слишком поздно. Только что вы сказали, что после увиденного я передумаю забирать свой артефакт. Так вот, мой ответ – нет, не передумаю. И не потому, что мне наплевать на вашу семью, а потому, что этот артефакт ей не поможет. Как не поможет он и Анастасия. Его предназначение в другом. Ольга Лазарева обвела вас вокруг пальца, хоть и не Она рассказала вам об артефакте Великой Силы. Да, это оно и есть. Но он не исцеляет монстров. Он их убивает». Мои слова звучали крайне убедительно. «Ведь я говорил о том, в чем очень хорошо разбираюсь». Григорий Антарктив молча прослушал мой монолог и по окончании сильно изменился в лице. «На долю секунды мне показалось, что мужчина постарел лет на двадцать». Его дворянская осанка исчезла, а жизнь в глазах угасла. Я лишил его надежды. За все его происки против меня и моих соратников стоило бы лишить Антарктивы жизни. Но убивать его я не стану. Это сломает Анастасию окончательно. Да и его ложную надежду я отобрал не ради мести. Я просто хотел, чтобы Григорий понял, что жену уже не вернуть. Нужно двигаться дальше. «Что вы мне предлагаете сделать, Владимир?» – спросил он. «Убить ее после того, как я почти два десятка лет держал этого несчастного монстра в подвале собственного дома? Нет, я не могу. Я понимаю, что это правильно и даже, возможно, хочу этого, но я не смогу поднять на нее руку. Я могу сделать это за вас», – предложил я. «Поступим следующим образом. Я избавлю это существо от страданий». А вы отдадите мне мой артефакт. Антарктив долго молчал. Решение давалось ему непросто. Решайте скорее, поторопил его я. В противном случае я просто заберу артефакт и уйду. И вы продолжите жить дальше, слушая эти безумные вопли. Хорошо, хорошо, Владимир. Кивнул Григорий, схватившись за голову. Я согласен. Но это еще далеко не все, продолжил я. В каком смысле? «Заметьте, Григорий, после всех ваших попыток убить меня, после похищения моего артефакта, я привел сюда вашу дочь, почти исцеленную от внутренних страхов, и собираюсь помочь вам милосердно обойтись с вашей супругой. За вами очень большой должок, Григорий Антарктив. И учтите, какой бы могущественной магией вы ни обладали, при желании я с легкостью мог бы прикончить вас. Но делать этого не стану» исключительно из-за уважения к Анастасии». Григорий посмотрел мне в глаза и вздрогнул. «Я знаю, что он в них увидел мою готовность лишить его жизни». Уже не первый раз старый дворянин пугается взгляда простого 18-летнего студента. «Моих врагов пугал не столько этот взгляд, сколько сам факт существования такой пугающей ауры у молодого человека». Мой долг перед вами обсудим наверху, Владимир Белов, произнес Антарктив. Я поднимусь в гостиную, а вы пока сделайте то, что должны. Артефакт лежит в сундуке справа от Дарья. Как закончите, можете забрать его. Я больше возражать не стану. Пора уже очистить этот дом от всех инородных вещей. В том числе и от моей давно покойной супруги сказав это сломленный григорий антарктев не спеша поднялся в особняк и закрыл за собой дверь решение о милости для жены далось ему очень нелегко. я остался наедине с темно мирским монстром, который некогда был невероятно красивой женщиной. анастасия определенно унаследовала всю красоту своей матери даже сейчас будучи уродливым пугающим существом Дарью Антарктию окружала аура величия. Она не была похожа на богиню, но вот за демоницу очень даже могла сойти. Я подошел к сундуку с артефактом. Он был мне необходим, чтобы быстро и безболезненно избавить Дарью от страданий. Я аккуратно, даже с некоторым трепетом, открыл деревянную крышку, и меня охватила волной столь знакомой энергии. Вот он. После стольких лет... «Снова передо мной. Главный артефакт нашего ордена. Серебряное зеркало. Оно было совсем маленьким и крайне хрупким. Таковым было сердце самого отражения. Любой при желании мог разбить его и лишить этот мир последней надежды на спасение. В нем был заточен бесконечный запас энергии. Держа его в руках, можно запросто стереть любую магию». Но, разумеется, никто и никогда не пользовался зеркалом таким образом. Слишком высок риск повредить этот артефакт в бою. Поэтому его всегда тщательно прятали и всеми силами охраняли. Чудо, что оно вообще смогло дожить до этого момента. Учитывая, что за последним членом моего ордена велась охота, а впоследствии сам артефакт был похищен и транспортирован сюда Антарктивом. Мне даже страшно представить, сколько раз серебряное зеркало было под угрозой уничтожения. Я аккуратно провел пальцами по обрамлению, что окружало магическое серебристое стекло. Обрамление было инкрустировано разноцветными камнями. Каждый из них олицетворял ту или иную ветвь магии, которую отражение могло запечатать. Именно поэтому современные ветви не поддались воздействию моих сил. В зеркале не было соответствующих им магических камней. Но голубой камень, созданный, чтобы уничтожать ледяную магию, и черный, чтобы стирать темную, в нем были. И этого на данный момент мне было достаточно. Моя левая рука напиталась большой дозой отражения. Я аккуратно положил артефакт обратно в сундучок, а затем подошел к даре Антарктивой. Женщина истошного тошного пила, глядя на меня. «Хватит с тебя страданий!» – прошептал я. «Отправляйся на покой!» Я положил ладонь левой руки на холодный торс. чудовища и разом извергнул из себя весь полученный запас энергии. Тело Дарьи Антарктивой покрылось сотни трещин и тут же разлетелось в дребезги, осыпав подвал мельчайшими кусочками льда. Но скоро и от них не осталось и следа, поскольку холодные крупицы тут же превратились в пепел. В подвале особняка Антарктивых впервые за восемнадцать лет наступила тишина. Я спрятал серебряное зеркало во внутренний карман куртки и поднялся наверх. Григорий молча смотрел в окно на поднявшуюся снаружи пурго. «Ее больше нет?» – спросил Антарктиев, не оборачиваясь. «Дело сделано», – кивнул я. «Ваша супруга упокоилась с миром». Григорий Антарктиев тяжело вздохнул, но его дыхание больше походило на хрип. «Славно», – коротко ответил он. «Я подумал насчет ваших слов, Владимир, вы правы». «Я очень плохо поступил с вами. Учитывая, с каким великодушием вы отнеслись к моей дочери и моей жене, прощения мне нет. Я навредил очень хорошему человеку и теперь раскаиваюсь». Григорий Антарктив обернулся и склонил передо мной голову. «Как я могу загладить свою вину, если это вообще возможно?» – спросил он. Наворотил же он делов. С одной стороны, я прекрасно понимал мотивацию Григория. Пусть он и ошибался в своих суждениях, но он действовал во имя своей семьи. Однако простить ему инцидент с сумрачным кланом я не мог. И проблема была вовсе не в моей злопамятности. Просто нельзя спускать такие действия с рук кому бы то ни было. Антарктив понесет свое наказание, но косвенно. Я поступлю с ним так же, как с Серебряковым. «Дайте мне клятву верности», – велел я. «Ваш род подчинится роду Беловых. Антарктивых и так осталось немного. Вас всего двое, а маленький род легко могут растоптать более сильные. Под моим началом уже есть род Серебряковых. Таким образом, вскоре я смогу создать свой собственный клан и возглавить его. На мой взгляд, это даже не наказание». «Единственное, чего я от вас требую – абсолютного подчинения. В свою очередь, хочу уверить, что семья Антарктивых получит мое покровительство. Я буду выступать на вашей стороне, если кому-то из этого рода будет грозить опасность. Того же я буду ждать и от вас». Григорий был удивлен до глубины души. У графа даже не было слов, чтобы выразить свои эмоции. Поначалу мне показалось, что он шокирован моей наглостью, но это было не так. «Я ожидал услышать нечто иное», — признался Григорий. «Я был уверен, что вы захотите наказать меня телесно или...» «Я уже сказал, что не стану вас убивать, Григорий», — повторился я. «Достаточно того, что из-за нашей с вами войны пришлось уничтожить весь сумрачный клан». «Тогда ваше требование звучит, на мой взгляд, великодушно, Владимир», — ответил Антарктив после нескольких минут раздумий. Я вижу, что вы не простой студент Магической Академии. Начнем с того, что простой студент не смог бы лишить жизни всех членов главного клана убийц в Санкт-Петербурге, и уже точно не смог бы овладеть столь могущественным артефактом. Я так и не понял, что это за зеркало, и мне не удалось им воспользоваться. Но одно мне стало ясно – этой вещью простой человек обладать не может. Итак, ваш ответ. Решил подытожить я. В моем статусе предлагать графу покровительство было чистым безумием. Я не надеялся, что он согласится, но Антарктив еще раз доказал, что ради своей дочери готов на все. «Я готов дать клятву верности семье Беловых», — уверенно произнес Григорий. «Прямо сейчас. Не хочу, чтобы между нами оставалась недоговоренность. Этой ночью мне нужно снять со своей души последний грех». Григорий Антарктиев подошел ко мне и преклонил передо мной колено. «Пусть магия в моих жилах, — уверенно произнес он, — будет связана клетвой. Я и весь род Антарктивых даем слово, что с этого дня мы будем служить роду Беловых и беспрекословно подчиняться их главе, Владимиру Алексеевичу Белову». Между нами образовалась мощная магическая связь. Григорий поднялся на ноги, И вопросительно посмотрел на меня. И я принимаю эту клятву. Закончил ритуал я и протянул Антарктиву руку. Рад, что наш конфликт окончательно исчерпан. В скором времени я планирую набрать еще больше верных мне людей. Нам с вами предстоит немало работы, Григорий. Антарктив попытался выдавить из себя подобие улыбки. Мужчина сильно устал, а эмоции его давно были истощены. «Как мне поступить с Анастасией?» – спросил он. «Ей нужно знать, что теперь мы подчиняемся роду Беловых». «Я сам сообщу ей об этом позже», – произнес я. «Анастасия начинает работу в светлом дне под моим началом. Нам предстоит много пересекаться, не только на учебе». «Я могу спросить». Григорий собрался с силами и продолжил. «Могу рассчитывать, что вы...» «Сможете позаботиться о безопасности моей дочери, Владимир. После того, что случилось с Дарьей...» «Не переживайте», — перебил его я. «Анастасия будет в полной безопасности. Если я пойму, что она не справляется с работой в организации, я лично позабочусь о том, чтобы ее отстранили». «О большем я просить и не могу», — кивнул Григорий. На этом наш разговор был окончен. Я покинул особняк своего нового вассала и направился к главным воротам. Из-за пурги было сложно разглядеть даже собственные руки. Подумать только. Еще с утра я морально готовился к кровопролитной войне с родом Антарктивых. Но в конечном итоге все обернулось совсем иначе. Я получил новых союзников и вернул артефакт своего ордена. Теперь нужно отнести серебряное зеркало в тайное убежище и тщательно спрятать. Нельзя, чтобы до него дотянулись чужие руки. Даже неуклюжие лапищи Бродского, особенно они, если уж на то пошло. Я открыл массивные ворота и покинул территорию поместья, но магическое чутье подсказывало мне, что прямо за моей спиной кто-то стоит. Сердце ёкнуло. Я уже давно перестал бояться за свою жизнь, но вот за целостность главного артефакта Ордена я беспокоился не на шутку. — Какая сегодня беспокойная ночь, правда, Владимир? — послышался голос за моей спиной. Я аккуратно развернулся, готовясь защищаться и атаковать в любой момент. На забор поместья Антарктивых облокотился человек в черном балахоне. Лицо его было скрыто под теплым капюшоном. Снег обходил таинственного мага стороной. Вокруг его фигуры даже не было ветра. «Давно не виделись, мастер Тайн», — произнес я. «Не уверен, что рад этой встрече». «А я вот очень-очень рад, Владимир», — сказал он. «Как думаешь, зачем я решил с тобой повидаться в этот поздний час?» Я инстинктивно сжал серебряное зеркало под своей курткой. Нет, только не это.